Глава 2 В Академии специального корпуса был курс истории искусств еще в первый год обучения среди тех предметов, которые не слишком важны для выживания и все же помогут будущему солдату сначала вести переговоры, а потом только хвататься за оружие. Альде этот курс нравился. Она до сих пор его прекрасно помнила. Именно там она узнала, какой обычно представляли преисподнюю. Картины увидела, гравюры посмотрела, потом фильмы на эту тему. Картинки были разные, но многое совпадало. Пламя, вечный душный жар, дым, истерзанная черная земля. Альда не ожидала, что ей доведется увидеть нечто подобное своими глазами. Однако судьба солдата специального корпуса непредсказуема. Пылающий Адран был той самой преисподней. В прошлом безжизненная. Скалистая планета пульсировала рыже красными венами постоянно текущей магмы. Вулканы здесь были не величественными извергающимися горами, а зловещими провалами в Земле, из которых рвалось на свободу пламя. Воздух был мутным, горизонт почти невидимым, а рельеф планеты все время менялся под воздействием извержений и потоков лавы. Облака заменял дым, серый и черный. Солнца не было видно, да и небо тоже. И казалось, что из дымовой завесы вот-вот выберутся уродливые твари, которых изображали на древних картинах. Помимо очевидных угроз, Адран таил на своих просторах и невидимое зло. Едва стрела приземлилась на его поверхность, как датчики радиации испуганно запищали, предупреждая команду, что наружу лучше не выходить. Это очень многое говорило об атмосфере, условиях для жизни людей и сохранности корабля. Но Киган предпочел резюмировать все емко. Дерьмо. Больше данных меньше вашего мнения, Райборн, осадила его капитан. Насколько эта планета безопасна? Вы шутите, капитан? Мы сидим на маковке гигантского вулкана, тут рвануть может все и всегда. Вот не зря мне эта миссия не нравилась, проворчал Стерлинг. А что, есть какая-то миссия, которая прямо согрела твое сердце? заинтересовался Роле. «Угадать, что будет, мы не можем», заметила Лукия. «Поэтому будем говорить о том, с чем мы столкнулись сейчас». «Это понятно», кивнул Киган. «Смотрите, я же не случайно посадил стрелу именно сюда. Если верить информации, полученной от дронов, тут в ближайшее время ничего не рванет. Не до супервспышки так точно, а до нее еще 20 дней. Мы должны все успеть». Полагаю, это небольшой сохранившийся фрагмент посадочной площадки, которой пользовался Легион. Вход в подземелье рядом, но до него еще придется пройтись. Я рекомендую делать это при полной защите, включая шлемы. Вы считаете, что атмосфера способна нас убить? Со временем. Нет, прогуляться до входа мы можем и просто так, но я не вижу смысла получить травму там, где можно ее избежать. Сейчас за окном у нас уютные 64 по Цельсию. Ветер тоже есть, и он с удовольствием сыпанет вам в глаза сажи и немного полыхающих искор. Так что шлемы. Только шлемы. И все же я предпочитаю учитывать все варианты. Сколько мы продержимся на поверхности, если окажемся там без защиты? Это Лукия спрашивала уже не у Кигана. Да и понятно почему. Механик отвечал в первую очередь за сохранность стрелы. Во всем остальном он разбирался не лучше других солдат. О здоровье и выносливости должен был рассуждать Хиллер. Поэтому капитан обращалась к Ремильде Фревел. Альда до сих пор не решила для себя, как относится к этой девице. Вроде как Ремильда была спокойной, никому не приставала, никого лишний раз не задирала. Да, о собственной персоне была высокого мнения и не скрывала этого. Но разве это не общая черта всех солдат из топ-10? Триан вон такой же. О том, что Ремильда сказала про себя и Триана... Альда предпочитала не думать. Удобнее было поверить, что это ее не касается. «Точно сказать сложно, но я предположу», — ответила Ремильда. «Здесь команду нужно разделить на две группы с более и менее активным фактором самоисцеления. Исходя из этого, меньше всего на поверхности протянет киборг, не больше десяти часов. У телепаты и телекинетика есть сутки, да и то не самые приятные». Капитан, я и легионер, в принципе, будем выживать очень долго и умрем не от воздействия планеты, а от голода или случайного падения вулкана. вулкан. «Какая-то очень большая разница», — пожаловался Стерлинг. «Вот поэтому просто гулять здесь я никому не рекомендую». К выходу теперь готовились все, разбирали шлемы, убеждались в их герметичности. Все, кроме Триана. Легионер со скучающим видом стоял у выхода и рассматривал изображение Адрана на мониторе. «Вам нужно особое приглашение к спасению вашей жизни, Триан?» поинтересовалась капитан. «Не люблю шлемы. Прическу портят», усмехнулся Триан. «Вы же слышали нашу новую целительницу. Мне ничего не угрожает. Да и общаться без шлема как-то удобней». Пусть даже это неприятное общение. «Общаться?» «У меня встреча минут через десять», — обыденно пояснил Триан. «Вернусь скоро, так что дверь на все замки не запирайте. Это так, внутренние служебные моменты. Ничего особенного». «Ничего особенного? Конечно! Когда три легионера встречаются на пылающей планете, которая к тому же когда-то принадлежала легиону, «Особенного в этом очень много!» Вся эта ситуация Альде катастрофически не нравилась. Она-то надеялась, что хотя бы на этой миссии у них с Трианом будет возможность остаться наедине и все обсудить. Она очень мало общалась с ним после миссии на Левиафане, и у нее были для этого причины. Например, то, что Триан сам избегал ее, и Альда решила дать ему время, чтобы угомониться и, может, извиниться по-человечески. Пока они ожидали нового хилера в безопасности станции, это было вполне приемлемо. Но теперь они получили это странное задание, и отмалчиваться стало опасно. К тому же Альда помнила, как Триан отреагировал на первое упоминание Адрана. Она почти не сомневалась, что он учился здесь. Это могло стать уязвимостью. Тут точно есть что обсудить. Однако Триан как будто не понимал этого. Или снова решил, что совсем справится сам и не нужна ему никакая помощь. В прошлый раз такая самоуверенность почти загнала его на тот свет. На этой миссии проблемой был не только Триан. Тут еще нужно было учитывать подозрительное поведение легиона. Скорее всего, именно они настояли на том, чтобы на спасательную миссию отправились три команды, совершенно для этого неподходящие. Хотя на команды им было плевать. Им нужно было доставить на Адран своих лучших солдат. И нынешняя встреча Триана подтверждала это. Совсем недавно Альда обнаружила, что Легион разводит свои высшие номера по разным концам вселенной. Этих воинов держали на расстоянии друг от друга, словно опасаясь, что они договорятся о чем-то. И вот теперь трех солдат из ТОП-10 неожиданно направили на одну миссию. Смысла нет, логики тоже. Но это Легион, у них там своя атмосфера. Почему именно эти номера? Три, четыре и семь. Где первые двое? Почему не пятый? Что могло стать достаточной причиной для направления на спасение дешевого транспортника таких сил? Или речь не о спасении? Когда люк стрелы открылся, выпуская их всех в преисподнюю, Альда не выдержала и все-таки послала в сознание легионера вопрос. «Ты в порядке?» Мысленную связь они тоже не использовали с Левиафана. Триан мог вообще не ответить, закрыть от нее свое сознание. И вот это было бы совсем обидно. Больно даже. Но Триан, при всех своих недостатках, никогда не опускался до подлостей. Ответил он сразу. «Все хорошо, мелкая. Пока делай только то, что тебе говорят. И не шляйся здесь одна, прошу». «Даже с электроскатом своим тусуйся, хрен с ним, только не одна. Я скоро вернусь». Он снова назвал ее «Мелкой». И это было хоть и не слишком приятно, а дружески. И он попросил ее о чем-то. Он заботился о ней. Это тоже было важно. Но на этом хорошие новости заканчивались. Даже через мысленную связь Альда смогла определить, что его голос звучит напряженно. Да, пока у Триана все под контролем, однако ничего простого и понятного он, похоже, в этой миссии не видит. Триан покинул стрелу первым. с челнока неслышной тенью и растворился в клубах черного дыма, как будто и не было его никогда. Он всей команде привиделся. Альда, если бы и захотела, не смогла бы так двигаться. Да никто больше не смог бы. Они старались держаться рядом, чтобы не потеряться среди дыма и пламени. Когда они уходили, Альда не выдержала, обернулась. Стрела на фоне огненных полей Адрана казалась совсем маленькой, как будто беззащитной, умоляющей их остаться. Но это, конечно же, была всего лишь иллюзия. Путь был близкий, однако в таких условиях и полсотни шагов казались вечностью. В какой-то момент даже пришлось перепрыгивать через тонкую полосу лавы, и это был опыт, который Альда с удовольствием избежала бы. Зато дальше их уже встречала распахнутая черная пасть подземелья, бывшие транспортные ворота. Предназначались они не для космических челноков, масштаб не тот. Судя по воротам и въезду, на Адране пользовались наземным транспортом. Но, глядя на нынешнее состояние планеты, сложно было представить, как это удавалось. Киган без труда открыл для них ворота, а потом также быстро закрыл, обеспечив им тишину и спокойствие хотя бы ненадолго. За воротами предсказуемо начинался ангар. Здесь даже сохранилась пара медицинских вездеходов. Правда, вряд ли они завелись бы после такого перерыва. В остальном же зал был огромный и пустой, освещенный бледным светом немногочисленных лампочек. Наличие электричества удивляло, но не шокировало. Если Адран официально признали местом аварийной посадки, здесь должны были обеспечить хотя бы минимальные условия выживания. Скорее всего, установили генераторы, которые преображали естественный жар планеты в энергию. Свет все равно был скудным особенно после полыхающей поверхности, и Альдзе потребовалось около минуты, чтобы глаза приспособились к новым условиям. Зато когда она снова смогла видеть, она убедилась, что через эти испытания они прошли не напрасно. На металлическом полу сохранились следы сажи, свежие, указывавшие, что совсем недавно здесь побывала внушительная толпа. Правда, в ангаре люди не задержались, двинулись вниз. Но ведь они здесь были, они добрались. Интересно, поняли ли выжившие, куда попали? Вряд ли. Альда оглядывалась по сторонам, пытаясь найти хоть какие-то указания на бывшую школу. Бесполезно. Легион всегда умел заметать следы. Любому, кто попадал сюда случайно, это место казалось обычной заброшенной больницей. — Не понимаю, почему они ушли? — удивился Роле. Разумнее всего было дожидаться помощи у входа. «Температура в зале составляет 40 градусов», — указал Киган. «Это, конечно, не 60 с гаком, но тоже так себе ощущение для обычных людей. Я вижу, что здесь есть электричество и хоть какая-то система очистки воздуха. Думаю, внизу будет холоднее. Вот они и поползли туда. Полагаю, ждать спасения в сауне неопределенное количество дней им не улыбалось». «Ну и в ангаре нет медикаментов, а в залах они могли сохраниться. Им это сейчас нужно». Ремильда кивнула на сухие пятна крови, оставшиеся на полу. Похоже, посадка прошла жестковато. «По инструкции, где-то здесь должна быть аптечка и минимальный запас провианта», — сказала Лукия. «Это стандартный набор для точек экстренной посадки». «Если пираты не добрались, что тоже бывает», — вздохнул Роле. «Так что будем делать, капитан? Идем вниз по следам?» «Нет смысла спешить». Во-первых, мы должны дождаться Триана. Не думаю, что встреча отнимет у него слишком много времени. Во-вторых, даже при том, что Адран не закрыт, это планета с непредсказуемыми условиями. Мы должны подготовиться к эвакуации людей, а не просто найти их. Но и терять времени мы не можем. Нежелательно оставаться в этой пароварке слишком долго, указала Ремильда. Никто здесь оставаться и не собирается. Майрон, Витта и Фревелл Подберите максимально комфортное для обычных людей место у поверхности. Сюда мы переведем выживших. Рейборн, изучите состояние оборудования. Возможно, вам удастся наладить нормальное освещение и понизить температуру внутри больницы. Мазарин, выясните, сколько выживших на доставшейся нам территории и в каком они состоянии. Я в это время вернусь на поверхность планеты. Зачем? Поразилась Альда. Для разведывательной миссии. Обломок близкого горизонта находится недалеко от ворот. Я хотела бы его изучить, чтобы понять, в каких условиях оказались на планете выжившие. Альда подозревала, что изучить она хотела не только это. Лукия была достаточно опытна, чтобы изображать типичного капитана, тупо выполняющего любой приказ. Но ведь на самом-то деле она была умна, она понимала, что дело нечисто. Похоже, теперь она решила проверить, был ли близкий Горизонт настоящим транспортным судном, или Легион соврал им с самого начала. Увы, так решила не только она. «Капитан, я пойду с вами», — вызвалась Ремильда. «В этом нет необходимости». «Есть вообще-то». «Даже при вашей выносливости отправляться в настолько агрессивную среду все равно опасно». И легионерам не стоило бы этого делать, но этих баранов ведь не остановишь. Будет лучше, если я вас подстрахую. Все равно здесь от меня нет толку. Хиллер нужен раненым, которых тут пока нет, а строитель лагерей изменят так себе. Во время миссии их личные номера в специальном корпусе отходили на второй план. Все должны были подчиняться капитану. Вот и Ремильде полагалось сидеть и не дергаться, если бы Лукия настояла на своем. Однако это была опасная игра требующая дипломатичного подхода, и Луки об этом знала. «Хорошо», — согласилась она, — «вы правы, ваше мнение будет весьма ценным. Для остальных задание остается неизменным. До связи». Роле проводил ее тоскливым взглядом, но ничего не сказал. По-хорошему, ему и смотреть на нее так не следовало, однако он себе это позволил. А больше ничего. Он почти сразу приступил к работе. Выжившие пассажиры близкого горизонта не ограничились лишь следами. На стене ангара они закрепили аварийный маяк для спасательных групп. Наружу его сигнал не дотягивался, зато здесь подтверждал, что падение убило не всех. Может вообще никого, но это маловероятно. Теперь команде Северной Короны предстояло помочь оставшимся. Для этого нужно было подвести их к поверхности, а когда все будет готово, за ними спустится транспорт, уже ожидающий на орбите. Надолго оставлять столь большой челнок на поверхности Адрана было слишком опасно, куда опаснее, чем бронированную стрелу. Ролей и Стерлинг перешли в зал, примыкающий к ангару. В прошлом, скорее всего, склад, теперь свободный. Места там хватало, стены и потолок были укрепленными. Если удастся понизить температуру, вообще замечательно. Этим как раз должен был заняться Киган, отправившийся к одному из технических узлов. Альда же перебралась к лестнице, ведущей на нижние уровни. Судя по отпечаткам на полу, именно этим маршрутом прошли выжившие. Однако идти по их следам и дальше телепатка не собиралась. Она удобно устроилась на первой ступеньке и закрыла глаза. Искать незнакомый разум всегда сложнее, чем привычный. А тут еще и жара отвлекала. Но Альда не позволила этому себя остановить. Поблизости ведь нет других живых существ, кроме людей. Это должно помочь. Тут главное погасить в себе желание проверить, как там дела у Триана и Капитана Луки, и сосредоточиться на деле. Она не рисковала полностью отстраняться от своего тела, слишком уж опасен был Адран. Это несколько ослабляло Альду, однако она и не пыталась прочитать мысли выживших. Ей просто нужно было знать, сколько их тут, живых. И она их находила. Далеко от себя, от этого ангара, но, видно, так было нужно. Напуганные. Некоторые страдают, им больно. Эти ранены. Кто-то злится, но не черной ненавистью виновного, а просто в силу характера. Такая уж реакция на стресс. Ничего особенного. Все как и должно быть после крупного кораблекрушения, а потом... Еще одно открытие, неожиданное, нежеланное, настолько поразило Альду, что сбило медитацию, бесцеремонно швырнув телепатку обратно в человеческое тело. Альда вздрогнула, пошатнулась, Прижала обе руки к ступеньке, чтобы не упасть. Она тяжело дышала, и это не от жара даже, от шока. Ей не хотелось верить тому, что она обнаружила, потому что она этого не понимала. Вот только она больше не была неопытной кадеткой. Предыдущие миссии на Северной Короне научили ее доверять своим способностям, а не прятаться за наивным «ну быть такого не может». Ей нужно было рассказать кому-то. Капитан Луки еще не вернулась, а в ее отсутствие главным вроде как считался Роле. Но все равно Альда пошла не к нему. Она направилась к Кигану. Это показалось ей самым естественным сейчас. Он все еще был в техническом узле. Стоял перед открытым щитком, за которым велась немыслимая паутина проводов. Когда Альда вошла, он не улыбнулся ей, как обычно, даже не посмотрел на нее. Получается, и ему изучение заброшенной больницы ничего хорошего не принесло. «Ну что там?» — спросила Альда. «Да как тебе сказать?» Энергии дофига, кто-то действительно грамотно завязал здешнюю энергосистему на внешние генераторы. Света уже больше, тут этого просто не видно, потому что нам много и не надо. Основную энергию я направил на нижние уровни, вот там стало поярче. Выжившие, если они не совсем кретины, по загоревшимся лампочкам догадаются, что за ними пришли. Плюс я увеличил работу вентиляторов с фильтрами, должно стать посвежее да прохладнее Так это же все хорошо. «Угу. Тогда почему ты это с таким угрюмым видом рассказываешь?» «Потому что думаю я не о том, о чем рассказываю. А думаю я вот об этом. Посмотри». Он указал на провода, но не те, что велись ажурной сетью, а те, что торчали в разные стороны кривыми обрывками. Их не просто перерезали, их частично вырвали, чтобы соединить их было нереально даже такому опытному механику, как Киган. «Все указывало, что сделали это совсем недавно». «Получается, у щитка побывал кто-то из выживших, и далеко не с добрыми намерениями». «Я не понимаю», — насторожилась Альда. «Но ведь все же работает». «В том-то и дело, что не все. Аварийную точку на этой планете оборудовали очень грамотно. Если бы все было в норме, я бы запустил не только свет с климат-контролем, но и видеонаблюдение». Да еще, может, связь с разными уровнями. Тогда нам не пришлось бы тащиться вниз. Мы бы просто сказали выжившим подниматься сюда. Но теперь так не получится. Да, кто-то здорово усложнил нам задачу. Причем этот кто-то достаточно умен, чтобы не испоганить всю систему жизнеобеспечения на Адране. Он убрал только то, что ему мешало. Не нравится мне все это. И вот теперь реально вспомнила, что привело ее сюда изначально. После всего, что сказал Киган, ее собственное дурное предчувствие лишь окрепло. «Я тебе сейчас хорошего настроения не добавлю. Я проверила это крыло на уровне телепатии. Нам действительно нельзя спускаться вниз без Триана и Капитана Луки. Ни в коем случае». «Что такое? Выжившие опасны?» «Нет, выжившие как раз не опасны и даже находятся в опасности. Проверка показала, что эти люди — не единственная форма жизни на Адране», И я понятия не имею, как это объяснить. Лукия прекрасно понимала, что у нее есть эмоциональные отклонения, которых у Капитана быть не должно. Хотя бы потому, что Капитану вообще эмоции не положены. Раньше это ее тревожило. Теперь же она приняла эту часть себя и стало легче. Эмоции больше не отвлекали ее. Разум работал четко и ясно, как компьютер. Поэтому и на поверхность планеты она вернулась без страха с одним лишь осознанием, что это необходимо. Правда, она все равно предпочла бы провести разведку одна, потому что Ремильда Фревелл — это не помощь, это отвлекающий фактор. Нельзя просто взять и проигнорировать номер два, но и доверять ей тоже не обязательно. Лукия понимала, что столь высокий номер не останется с северной короной навсегда, но ей нужно было знать, с кем она имеет дело, даже на одной миссии. Так что она начала осторожно собирать сведения о Ремильде как только узнала об этом назначении. Личное дело Хиллера было безупречно. Ни одного замечания, ни одного выговора, одни награды. Однако Луки знала, что личное дело, доступное всем капитанам, на объективность не претендует. Для нее гораздо важнее была та репутация, которую Ремильда уже успела заслужить в специальном корпусе. Репутация была неоднозначной. С одной стороны... Все, кто знал Хиллера, твердили, что она великолепный профессионал. Она спокойна, умна, рассудительна. А еще она, в отличие от многих других Хиллеров, опытный воин и может постоять за себя в любой ситуации. Но даже при таких способностях она на слишком хорошем счету у руководства. Ремельде не раз позволялось то, за что иные отправились бы под трибунал. Почему? Что она сделала, чтобы заслужить такое? Вот этого как раз никто не знал. Поговаривали, что Ремильда выполняет для высших боссов особые задания, но Лукии так и не удалось выяснить, какие. Капитан не отказалась бы обсудить нового хилера с Трианом. Во-первых, эти двое были любовниками. Во-вторых, Триан просто проницателен. Однако перед миссией он казался особенно замкнутым, избегал всех на северной короне, а теперь вот и вовсе удрал. Так что воспринимать задание на Адране как простое Лукия не собиралась, и не могла обойти стороной рухнувший корабль. Возле медицинского крыла упал самый большой обломок близкого горизонта, центральный, как раз пассажирский отсек. Сейчас, среди дыма, частично подточенной лавой, он казался холмом, глыбой на ровной поверхности планеты. Он уже успел покрыться копотью, да и при падении серьезно пострадал. Однако Лукия все равно видела, что хотя бы в одном северную корону не обманули. Это действительно был транспортный корабль заявленного класса. Старый, дряхлый, но все равно выдержавший крушение. Ремильда тоже заметила это. Похоже, за безопасностью хозяева этого ведра все-таки следили. Изоляционная система в норме. Ну, была в норме. Благодаря этому обломок и не рухнул сюда одним прожаренным пирожком. Вопрос в том, почему он вообще рухнул? Разве? Подозрительно прищурилась Хиллер. Разве это действительно важный вопрос для нас, спасателей? Момент мог стать опасным, но не стал. Лукия к такому готовилась. Естественно. Остается еще шанс, что взрыв на близком горизонте был кем-то организован. Если среди выживших есть террорист, я должна об этом знать. Не проще ли заставить вашу телепатку просканировать мозги всем выжившим? «Нужно ли мне напоминать вам, что по кодексу космического флота это неэтично?» «Какие все вежливые стали!» Раздраженно закатила глаза Ремильда. «Ладно, давайте все осмотрим, раз уж выбрались сюда». Проникнуть внутрь оказалось несложно. Выжившие оставили люки открытыми. Из-за этого обломок корабля успел прокалиться и наполниться черным дымом. Но для капитана и хиллера это не было угрозой. Обе двигались уверенно, потому что знали. Собственной фауны на Адране нет, да и не было никогда. А люди в таких условиях не выжили бы, так что бояться им было некого. Быстрый осмотр внутренней части корабля показал, что управляющую компанию и правда было за что похвалить. Они пожертвовали многим – комфортом, стилем, чистотой даже. Но система безопасности здесь работала прекрасно. Ремни и защитные решетки выдержали – Изоляционный блок вовремя среагировал и перекрыл линию разлома. В резервном хранилище, ныне почти пустом, в достатке хранились скафандры для экстренной эвакуации. Правда, спасло это не всех. На грязном полу остались лужи запекшейся крови, тела, успевшие обуглиться. Много тел, десятки, переломанные, с разбитыми головами, оторванными руками и ногами. На первый взгляд, они уже и людей не напоминали. Скорее, отслуживших свою кукол, сваленных небрежными кучами. Но если вспомнить, сколько пассажиров было на борту изначально, становилось ясно, что это меньшинство. «Билеты самоубийц», — проворчала Ремильда. «Что, простите?» «Есть такая практика на дешевых рейсах, с которой космический флот, между прочим, борется». Там есть легальные билеты, все равно дешевые, но требующие регистрации. Купил, и тебе достается кресло с ремнем безопасности, все честно. А есть еще более дешевые серые билеты. Они же билеты самоубийц. При их покупке регистрироваться не надо, но и сидячее место тебе достанется только если белые билеты не раскупят, что случается никогда, если уж на то пошло. Так что обладатели серых билетов всю долгую дорогу стоят или сидят на полу. Перенести в таких условиях путешествие можно, хотя это и неудобно. А вот пережить падение и шанса нет. То есть все эти трупы могут оказаться разыскиваемыми преступниками? Ага. Ну и что? Вот это точно не наше дело. Были бы живые разыскиваемые преступники, еще можно было бы почесаться. Нам другое интересно. В этой части Адрана оказался только пассажирский отсек. Здесь нет кабины пилота с записями о случившемся. И нет грузового отсека, где могли вести какую-нибудь незарегистрированную дрянь. Верно. И тем более странно, что взрыв произошел здесь. Лукия подошла к грандиозному пролому в стене, расположенному в дальней части отсека. Сейчас, когда все было покрыто копотью, сложно было рассмотреть, насколько у него обугленные края. Однако Лукия была опытным капитаном. Она видела больше, чем остальные. Она подошла к пролому и осторожно коснулась его края. Что ж, пока ее догадки подтверждались. А вот Ремильда, присоединившаяся к ней, не увидела ничего особенного. Думаю, это просто результат аварии. Здесь есть невысокие острые скалы, которые корабль мог задеть при падении. Это результат взрыва. Края оплавлены, и контур на это указывает. «Как вы умудрились разглядеть, что оплавлены?» «Ладно, неважно, верю». «Получается, что-то все-таки подорвалось». «Вот только что? Если б террорист с бомбой, так он, я думаю, где-нибудь в центре стоял бы». «Да, скорее всего». «А в стене этой даже багажных полок нет. Не могло там ничего быть». Разве что какой-нибудь внутренний механизм взорвался. Не знаю, я в таких транспортах не разбираюсь. Лукия лишь рассеянно кивнула. Сейчас у нее был лишь один способ не солгать Ремильде. Вообще ничего не говорить. И тогда это будет не преступление и даже не нарушение. Что же до правды? Такую правду капитан обнаружить не ожидала. Она внимательно изучала края разлома, прикидывала, каким было отверстие до того, как корабль развалился на части. Лукия надеялась опровергнуть свой собственный первый вывод, но, похоже, ошибки не было. «Нам пора возвращаться», — сказала она. «Думаю, Триан тоже скоро будет». «Маловероятно. Мне доводилось пару раз наблюдать собрания легионеров. Первый час они просто орут друг на друга, выясняя, кто из них сильнее. Потом и подраться могут». «Не думаю, что первые номера способны на такое». «Я вас умоляю!» Те же дети, только с космической силой. Мне можно верить, я сама второй номер. Лукия сдержанно улыбнулась, как и полагалось капитану. В то, что Ремильда действительно настолько дружелюбна, она верить не собиралась. Но в одном Хиллер была права. Триан действительно еще не вернулся. Зато работа по организации лагеря была почти завершена. Луки убедилась в этом, когда подошла к роле, чтобы все проверить. Впрочем, она и не ожидала от него меньшего. «Неплохо, да?» — поинтересовался телегенетик. «Будет куда притащить народ. Скоро тут станет приятно прохладно». Альда считает, что выживших много. «Еще она хотела поговорить с тобой о чем-то, но отказалась сообщать о чем. По-моему, она нервничает». При остальных Ролей обращался к луке так, как предписывал протокол, но когда они оставались наедине, он обычно разговаривал иначе. Лукия все собиралась сделать ему замечание по этому поводу, И все откладывала. «Я поговорю с ней», — кивнула капитан. «Не думаю, что там какой-нибудь серьезный косяк. Альда просто перестраховывается. Ты же ее знаешь». «Я ее знаю. И сейчас я вполне допускаю, что она могла обнаружить нечто подозрительное». «С чего бы?» — насторожился Роли. «Вы что-то выяснили?» «Ремильда скажет тебе, что нет». Поэтому меня и не интересует, что она скажет. «А я скажу, что корабль взорвали», — тихо продолжила Луки. «Но скажу я это только тебе, и пусть это останется между нами». «Обижаешь. Это и обговаривать не стоит. Ты видела место взрыва?» «Его несложно найти. Там у корабля весь бок разворочен». «Значит, все-таки бомба», — покачал головой Роле. Печально, но этим будет заниматься полиция. К чему такая секретность? К тому, что это была не бомба. Взрыв произошел не внутри, а снаружи. Повреждения корабля на это однозначно указывают. А малое термальное воздействие позволяет предположить, что это была не кустарная хлопушка, какие используют обычные пираты, а ракета-дрон точного наведения. Ей не нужно было пояснять Рале, что это значит. Он и так понимал. Такие ракеты не попадают случайно. Они не сбиваются с курса. Они бьют точно в цель. Они дают гарантированный результат. Поэтому стоит целое состояние. Далеко не каждая организация может их себе позволить. И список обладателей таких ракет всегда был очень коротким. Однако почетное первое место в этом списке неизменно занимали боевые корабли. Легиона. И Орлайт не слишком хорошо ладил со своей командой и не скрывал этого. Нет, когда ему давали поручения, он все выполнял без споров и вопросов, он все-таки был солдатом. Но если приказов не было, он предпочитал держаться подальше от остальных. Вот и теперь, когда им просто велели осмотреть тоннели и залы заброшенного общежития, он первым ушел в темноту. Если бы здесь был Отхан, и Орлайт держался бы рядом с ним. Однако легионер еще не вернулся, а другие варианты киборга не устраивали. Одному тоже хорошо, проще даже. Можно ни на кого не оглядываться и действовать так, как ему удобно. Он знал, что остальные задержались на верхних уровнях, только там было налажено нормальное освещение. А вот дальше тьма становилась все гуще, потому что в панели управления перегорела какая-то плата, и заменить ее было нечем. Но что такое темнота? если у тебя есть собственные источники света. Среди оборудования, заменившего половину тела и орлайта, хватало осветительных приборов. Для этой вылазки он предпочел миниатюрные лампы, закрепленные на плечах. Они посылали далеко вперед яркие полосы белого света, не только упрощая жизнь киборгу, но и предупреждая выживших о его приближении. Команде короля фаморов досталась складская часть корабля. Именно она рухнула в этой части планеты. Полноценных пассажиров там не было, только члены экипажа и нелегалы. И даже среди них выжили немногие. Это должно было упростить им задачу, а стало только сложнее. Эта горстка недоумков не додумалась держаться единой группой. Они только и сумели, что добраться до укрытия. А уже здесь они разбежались в разные стороны, как крысы. И вылавливать их теперь приходилось по всему бесконечному каменному лабиринту. Вот поэтому и Орлайты и хотел начать поиски пораньше, чтобы не торчать на этой обугленной планетке целую вечность. «Эй!» — позвал он. «Есть здесь кто? Слышите меня?» «Да не дергайтесь вы! Я не из полиции и не из иммиграционной службы! Мне пофиг, что у вас там с документами! Я ничего проверять не буду! Мне вывести вас отсюда!» Ответа не было. Его внутренние сканеры не обнаруживали ни движения, ни тепла. Однако и Орлайт предполагал, что так будет, и не слишком расстраивался. Его сейчас больше интересовало общежитие, чем люди, которых он мог здесь найти. Легион давно уже интриговал его. Об этой организации и Орлайт узнал, лишь когда примкнул к специальному корпусу. До этого он даже предположить не мог, что существует такая сила. В глубине души он завидовал легионерам, хотя никогда не признался бы в этом. Они были бесстрашными, несокрушимыми божествами почти. Они могли позволить себе что угодно. Он тоже так хотел. Временами он пытался выспрашивать Отхана о легионе, но информации получал чудовищно мало. Так что визит в эту школу стал для него настоящим подарком судьбы. Ему было любопытно посмотреть, где и как начинали свой путь будущие властелины вселенной. Начало было впечатляющее. Отхан сказал, что в таких школах обучались маленькие дети, еще не прошедшие мутацию. Поэтому и Орлайт думал, что общежитие будет самым обычным, с безликими спальнями, коридорами и ваннами. Как бы не так. Комнаты, где жили будущие легионеры, были вырезаны прямо в скалистой породе и больше напоминали звериные клетки. В каждой из них размещалось по две спальные ниши. Похоже, матрас клали прямо на камни. А больше ничего. Никакой мебели, никаких тебе тумбочек. Даже если бы дети привезли что-то с собой, им некуда было бы это поставить. Там и пространства-то было немного, двум уже тесно. Окон нет. Да и откуда бы им взяться под землей? Вместо дверей решетки и замки на них только снаружи. Наверное, это было правильно. Именно такие меры и требовались, чтобы воспитать несгибаемых воинов. Вот только Эрлайта не покидала ощущение, что все это как-то неправильно, даже слишком жестоко. Разве они пленники? Или рабы? Они были обычными детьми, которых и так ожидала не самая простая жизнь. К чему такие меры? Сам он тоже рано покинул дом и жил в военном общежитии. В его распоряжении были койка, тумбочка и половина шкафа. Он думал, что и это спартанские условия. Ему просто не с чем было сравнить. А еще он всегда мог уйти. Отказаться от обучения самостоятельно или привлечь родителей на любом этапе. Плоть до выпуска. Интересно, была ли такая возможность у будущих легионеров? Что-то подсказывало и Орлайту, что нет. Можно будет спросить Отхана, но он все равно не ответит. Клетки комнаты тянулись строгими рядами от лестницы до лестницы. Один коридор, спуск, второй. Все очень четко, все на виду. Ванных и туалетов нигде нет, но на плане этого крыла была отдельно обозначена душевая. Даже в таком жесткая дисциплина. А уже потом, если выдержишь, будешь властелином Вселенной. Интрига в том, скольки выдержали. И Арлайт осмотрел два уровня и уверенно спустился на третий, хотя и понимал, что команда осталась далеко позади. Он не нуждался в них, справедливо полагая, что совсем справится сам. Он уже никого не звал, потому что его раздражало эхо его голоса, разлетавшаяся во все стороны. Киборг предпочел положиться лишь на свои датчики. А они все равно подвели. Он увидел мужчину, полулежащего у каменной стены, раньше, чем приборы предупредили его о приближении человека. Приборы и сейчас молчали. Означать это могло лишь одно. В середине коридора замер труп. Пожалуй, к этому следовало подготовиться. а ярлайт не сумел. Он и сейчас слабо понимал, что происходит. Разглядеть мертвеца было несложно. Мужчина был огромным. В пределах нормы, разумеется. Никакой мутации. Просто природа одарила его высоким ростом, не меньше двух метров. И на этот рост мужчина лет за сорок своей жизни насобирал такое грандиозное количество жира, что киборга интересовало лишь одно – как он вообще двигался? Неудивительно, что тебя перевозили в грузовом отсеке. Пробормотал себе под нос арлайт приближаясь к мертвецу. Мужчина был одет в светлые брюки и белую рубаху, огромную, словно чехол для запасного двигателя челнока. Впрочем, о том, что она белая, теперь могли поведать лишь незначительные участки, оставшиеся чистыми. Большую часть ткани покрывали багровые пятна, которые потеками опускались в почти высохшей луже крови, окружавшей мертвеца. На его лице, застывшем, опухшем, Ужас и страдания смешались с непередаваемым удивлением, оставившим свой отпечаток даже после того, как все закончилось. Этот человек умирал в муках. И будто бы не понимал как, почему, за что. Теперь не понимал этого и киборг. И Орлайт допускал, что кто-то мог быть ранен при падении, да еще и тяжело. Но при таком раскладе кровь должна была остаться у ворот. А ее не было. Ни одной капли это проверили. И Орлайт с его оборудованием, и хиллер... Получается, мужчина был ранен уже здесь? Точнее, убит. Но почему? Это же нелепо. Тащить его так далеко, чтобы убить. Хотели бы избавиться, столкнули бы в вулкан. На Адране это несложно. Жалости к погибшему он не испытывал, только любопытство: И Орлайту нужно было изучить раны, чтобы понять, какая угроза здесь может скрываться. Хотя для него это не угроза на самом-то деле. Толстяк был почти беззащитен. С киборгом справиться куда сложнее. Так что к трупу он подошел без сомнений, также бесцеремонно сдвинул в сторону пропитанную кровью рубашку, а потом шарахнулся так резко, что едва сумел устоять на ногах. Ему следовало заподозрить неладное, уже когда он заметил, что рубашка целая, ни единого разреза, а при крупной ране это нереально. И Орлайк теперь сам не понимал, почему не обратил на это внимание. «Хотя... даже если бы обратил...» Это все равно не подготовило бы его к тому чудовищному зрелищу, что ожидало под одеждой покойника. Грандиозный живот мертвого мужчины был покрыт мелкими, с грецкий орех размером, кровавыми дырами. Не похоже, что эти раны были кем-то нанесены. Они служили началом темным узким тоннелем, уходящим глубоко в мертвое тело, или выходящим из него. Все отверстия находились на равном расстоянии друг от друга, что делало живот мужчины похожим на гротескную пародию на пчелиные соты. Вот что убило его. И шокировало настолько, что даже непередаваемая боль, которую он, должно быть, испытал, не смогла заглушить это удивление. Его убило то, что вырвалось из его тела. А потом, когда он был мертв, расползлось во все стороны и затаилось в темноте, ожидая, Новую жертву.